Глава 5. Шаман и позорный столб. В лесу Офурта. Спустя пару дней. Уильям больше не выходил на тропу. Он пробирался через глухие чещебы соснового леса, верхом на вороном жеребце, стараясь выбирать такую дорогу, чтобы конь не переломал себе ноги. Но постепенно сосновый бор сменился ельником, склоны гор стали крутыми и каменистыми, а враги глубокими. Все чаще попадались извилистые ручьи и стремительные речушки. Порой ему казалось, что он видит странных маленьких существ с большими глазами, светящимися желтым светом. У существ были вытянутые острые мордочки, а размерами они не превышали белок. Такие же пушистые хвосты, только передние лапы длиннее и уши крупнее. Он замечал их, когда резко поворачивал голову в сторону. И тогда получалось разглядеть этих крохотных тварей, сидящих на деревьях и кустах, но только лишь на мгновение. В тот миг их глаза гасли, они словно растворялись в воздухе. «Киабу, маленькие чертята леса!» вспоминал Уильям старые сказки и стишки про этих прожорливых существ. Киабу мучили путников, насылая видения и кошмары, а потом, когда те заходили слишком далеко или ослабевали, нападали толпой и разрывали. Молчаливые взгляды преследовали его на протяжении всего пути, и хотя нутром вампир понимал, что они не будут нападать, но все равно боялся остановиться даже на минуту. Страх придавал ему сил и гнал его все дальше и дальше. Бедная лошадь ободрала бока об острые выступы и с трудом преодолевала препятствия, часто спотыкаясь, а вскоре и вовсе стала припадать на одно колено. А еще через день пути просто легла, сложив ноги под живот, и уже не встала. Она лишь вздрагивала, озираясь вокруг, досмотрела перепуганными бархатными глазами на седока, Уильям поначалу думал о том, чтобы вернуться на тропу и проскакать галопом до границы. Но теперь, видя измученное и израненное животное, не способное даже стоять на ногах, понял, что иного пути, кроме как дальше через лес пешком, у него нет. Он слез с лошади и приласкал ее в последний раз, стараясь сдерживать свои хищные позывы, чтобы не вцепиться ей в глотку. Все же жеребец служил ему верно, а езда верхом помогла немного восстановить силы и заживить раны. Он вновь стал чувствовать руку и даже мог шевелить ей, но боль никуда не делась. Она пульсировала, начиная от плеча и заканчивая кончиками пальцев. Рваные раны от собачьих зубов чуть затянулись, но все равно кровоточили. Бросив последний взгляд на испуганного жеребца, который остался один в чаще леса, Уильям пошел дальше сам. Его успокаивало присутствие животного. Тепло, запах пота и фырканье. Но теперь, когда он вновь остался в одиночестве, Мрачные думы завладели им, поглотив целиком и без остатка. Уильям не успел пройти и сотни шагов, как за его спиной испуганно завязал жеребец, а после раздались звуки рвущейся плоти и предсмертный хрип животного. Рыбак представил, как множество существ с желтыми глазами окружило и набросилось на истощенного коня и сдержал подступающие глотки позывы. Вампир ускорил шаг, стараясь как можно быстрее убраться подальше. Горло разрывала жажда. Тяжело было даже сглатывать слюну. Он пил воду из ручьев, но это, как и поедание ягод, не помогало. После побоища у озера прошло несколько дней, и теперь его жажда лишь крепла. Уильям все шел в темноте елового старого леса. Несколько раз он встречал вепри и волков, но те обходили его стороной, предпочитая не связываться. Пока он ехал верхом, то разговаривал с лошадью, успокаивая себя звуком собственного голоса. Когда же он остался в одиночестве, то принялся говорить сам с собой. Но вскоре не мог произнести ни слова, и лишь хрипел терзаемой жаждой. Не было у Уильяма уверенности в том, что он идет правильным путем. Может быть, он взял сильно севернее, и вскоре минует солорк пройдет по его северной границе и попадет уже в Крелиус. Спросить в этой непроглядной глуши было не у кого. Все деревни располагались южнее, у тракта. Но выбора нет. И Уильям, понадеявшись на судьбу, просто шел на восток. Спустя день пути пешком вернулась лихорадка. Тело ломало, клыки распирало изнутри. Иногда свет резко мерк, ноги подкашивались, и Уильям падал. Тогда наступало спасительное забытье. Когда он приходил в себя, лежа на хвое между корней или же на холодных камнях, то испуганно открывал глаза, озираясь но вокруг были лишь стволы мрачных елей, закрывающих своими ветвями дневной свет. Он вставал, отряхивался, благодаря удачу за то, что во время этой слабости хищники не обнаружили его беспомощное тело, и брел дальше. В один из этих одинаковых дней, когда солнце клонилось к закату, он раздвинул еловые ветви, переполз через скрюченную массивную корягу и неожиданно очутился на круглой и словно бы рукотворной поляне. Уильям насторожился, предчувствуя неладное. Перед ним стояли цилиндрические колонны из темного гранита высотой в три человеческих роста. Покосившиеся, усыпанные витиеватыми многочисленными трещинами, они стояли, подобно стражам, вокруг центра, выложенного из того же камня. А аккурат посредине зияла черная дыра, уходящая глубоко вниз. Искореженные плиты были проломлены, словно какая-то неведомая сила разворотила их и пробила этот проход. Так глубоко в дремучий ельник никто из жителей деревни никогда бы не рискнул зайти. Вильям еще раз оглядел обвитый плющом колонны из гранита, выложенный плитами центр, и стал осторожно обходить это очень древнее и затерянное сооружение. Зачем оно было здесь сотворено? В этом темном и забытом богами месте, где обитают лишь дикие животные да демонические существа, ближайшие деревни в, в паре дней отсюда так что на эту поляну нога человека не ступала уже очень давно. На гранитных плитах проглядывала надпись, но от времени она почти и стерлась. Уильям хоть и старался прочесть написанное, но понять так ничего и не смог. Сами символы были незнакомыми и от чего то источали почти осязаемый ужас. Вдруг Уильям услышал быстро приближающийся шум. Он вскинул голову, посмотрел на плотно сомкнутые ели, из которых вышел минут назад и увидел, как меж ветвей блеснули желтые глаза с черными маленькими зрачками. Тонкие крошечные пальчики с острыми когтями раздвигали еловые лапы то здесь, то там. Уильям почувствовал на себе несколько десятков внимательных взглядов, следящих из темноты за каждым его движением. Один чертенок заверещал тоненько и визгливо. Впервые за все дни пути Уильям услышал киабу. Звук был не агрессивный, но чуть встревоженный, словно предупреждающий об опасности. Другой чертенок даже загалдел, запищал и, вися вниз головой на длинном хвосте, повернулся назад, смотря в темноту леса. Тревога волной прошла по маленьким существам, и те стали пищать все разом, перебивая друг друга, и посматривали туда, откуда пришел Уильям. Шум приблизился. «Значит, шумели не чертята», — побледнел Уильям и отступил за колонны, на другую сторону древнего монумента. Кусты и нижние ветви старых елей раздвинулись, Раздался хрип и показалась морда с приплюснутым носом, большими ушами и черными глазами. В испуге Уильям отшатнулся, это был вурдалак. Потряхивая головой, он выполз на поляну из-под коряги и впирился немигающим взглядом в вампира. За ним, припадая носом к земле, показался и другой, затем третий, четвертый, и вот уже на поляну вышли восемь особей. Понадеявшись, что это случайная встреча, и вурдалаки обойдут его стороной, так как это делали волки, вепри и даже медведь, Уильям замер. Бежать бесполезно. Не тягаться в скорости раненому человеку, пусть уже и не совсем человеку, со здоровыми и сильными лесными тварями. Но нет, вурдалаки не обошли его и не покинули поляну. Они стали окружать Уильяма, опасливо поглядывая на древние, покосившиеся от времени колонны. Он догадался, что эти твари целенаправленно шли по его следу, и встреча с ними не случайна. Неожиданно в ухо одному из вурдалаков прилетела шишка. Он присел на задние лапы и ощерился в сторону еловых и твей. Тотчас на хищников обрушилась лавина шишек и сухих веток. Маленькие чертята атаковали с безопасной высоты. Лес вокруг наполнился их озлобленным визгом и верещанием. Вурдалаки скалились и рычали на Киабу, но продолжали надвигаться на Уильяма. Они ступили на гранитные плиты, обошли зияющую дыру в центре и окружили вампира. Тот стоял и не шевелился. Бежать было бессмысленно, страх сковал его тело. Он вновь смотрел в глаза смерти, но теперь не было ни шинозы, ни дома, где можно было спрятаться. Кругом земля вурдалаков, а он их добыхи. Но сдаваться просто так Уильям не желал. Он с большим усилием согнулся и подобрал трухлявую палку, которой хватило бы на один удар, но ничего другого рядом не было. Пронзительный виз к Киабу стал невыносимым. Бесчисленные голоса чертят слились в один монотонный звук, заполняющий все пространство вокруг. Уильяму даже казалось, что он слышит какую-то безумную, дикую мелодию в этих вибрациях. Вдруг один из вурдалаков насторожился, его уши встали торчком, улавливая неразличимые для Уильяма звуки, а нос жадно втягивал воздух. Он пристал на задние конечности и завертел головой, ища взглядом источник опасности. Киабы перестали швыряться в стаю хищников, но звук их голосов стал еще пронзительней. Теперь в звуках слышалась не мелодия, а призыв, и он достиг своей цели. Что-то зашевелилось глубоко под землей, будто нечто исполинское вдруг решило перевернуться на другой бок. И снова тишина. Стая вурдалаков замерла в нерешительности. Затем один из хищников осторожно подполз к дыре, пробитой в гранитной плите, и заглянул сюда. Подземный звук повторился, но в этот раз громче и сильнее. Вурдалак, заглядывавший в черноту проема, вдруг испуганно взвизгнул и попытался отскочить в сторону, но ему это не удалось. Из темноты вынурнула исполинская, поросшая мхом и лишайником рука. Четыре огромных когтя впились в тело хищника и в одно мгновение утащили его под землю. Короткий приглушенный визг, а после что-то хрустнуло, чавкнуло и из разлома вылетела половина туловища вурдалака. Безжизненное тело шмякнулось о ствол ели на самом крови поляны. Киабу и верещали, прыгали по ветвям, словно находились в высшей точке наслаждения от происходящего. Вурдалаки ощерились, обступая разлом и готовясь к атаке. И вот из черноты подземелья показалось существо. Увенчанная парой длинных и загнутых назад рогов голова, вытянутая морда с двумя маленькими глазами желтого цвета, В нижней челюсти тянулась небольшая борода, которая переходила в гриву. Придерживаясь двумя передними конечностями, чудовище подтянулось, вытащило задние короткие лапы с длинным хвостом с кисточкой и взревело. С него осыпался мох, ветки, трава. Похоже, что это создание спало очень долго и его случайно, а может и злонамеренно разбудили чертята. Со всего туловища свисали мшистые наросты в перемешку с травой, поросшей поверх густой темной шерсти. Ни в сказках, ни в старинных историях о подобных тварях не упоминалось. Уильям отступил назад, подальше от центра, но чудовище не посмотрело на вампира. Все его внимание было приковано к вурдалакам. Оскаленная пасть с клыками ощерилась, и чудовище размером с трех медведей прыгнуло на вурдалаков. Те стояли на месте без всякого движения. За спиной Уильяма застрекотали чертята, их тонкий и бойкий виск вырвал вампира из странного оцепенения» которым он подвергся наравне со стаи хищников. Нужно было срочно уходить. Уильям бросил бесполезную ветку и со всех ног побежал к ельнику. А в центре поляны древние, разбуженные от многолетнего сна чудовища, рвало вурдалаков, окропляя их кровью гранитные плиты и столбы. Нырнув в темные кусты, вампир мчался, перепрыгивая через коряги, поваленные деревья, овраги, все дальше и дальше от этого жуткого места. Все тише становились визги, вой, басовитый рык тварей и хруст Его сменяли крики потревоженных птиц, что взлетали с деревьев и теперь кружили над поляной. Но в конце концов и эти звуки истончились, а вскоре и вовсе затихли. Зато теперь Уильям знал, что никто его не преследует. Все мурдалаки остались там, у зияющей дыры, став лакомством для очень голодного и старого демона. Уилл даже представлял, как бойкие и веселые чертята отважно ползали между лап пирующего чудовища и воровали маленькие кусочки плоти хищников. Спустя день Уильям брел по ельнику и размышлял о том, сколько же тайн хранят земли Офурта. Кельпи, вампиры, киабу и древние чудовища из загадочных руин Впереди меж деревьев забрежил просвет, и Уилл прибавил шагу. Из тьмы мрачного леса он вышел на светлую опушку, усыпанную множеством цветущих трав, яснушкой, золотовиком, веселой ивью, двуножкой и многими другими. Уильям брел через темную чащу так долго, что отвык от дневного света. Он поморщился, сверкнув клыками, и приложил ладонь к глазам. Нужно было привыкать к свету, льющемуся на поляну яркими ослепительными потоками. В ко всему приторный букет цветущих трав не давал нормально дышать. Ароматы были слишком насыщенными для обостренного вампирского баняня Они раздражали его, поэтому он закрыл нос остатками рукава и попытался быстрее миновать эту цветущую поляну, это чертово место. «Помогите! Ау!» — кричали неподалеку. Уильям настороженно осмотрелся и медленно побрел на звук зачарованный. На пушке царила тишина, и повторного зова о помощи он так и не услышал. Но вскоре увидел старика, лежащего на земле под упавшим деревом. Несчастный безуспешно пытался приподнять ствол, расцарапывая ладонь в кровь о жесткую кору, но у него ничего не получалось. Старик увидел Уильяма и побледнел. «Я звал помощь, а накликал смерть!» – прошептал он слабо. Уильям ничего не ответил на эти слова – Лишь приподнял и откинул в сторону бревно здоровой рукой. Похоже, упавшее дерево не причинило старику серьезного вреда, просто придавив ногу. Вампир с трудом подавил жажду в человеческой крови, терзавшую его уже несколько дней. Развернулся и пошел дальше, пошатываясь от слабости. Ему казалось, что у него не хватает сил даже на разговор. Все уходило на стремление сохранить в себе хоть талику человечности. Старик покряхтел, поднимаясь, подобрал с земли палку, на которую мог опереться, и, хромая, догнал своего спасителя. «Сынок, спасибо тебе, что спас старику жизнь! Так бы и помер здесь не в силах выбраться!» Уильям шел дальше как в бреду, и вот то знобило, то бросало в жар, он не обращал внимания на старика. Мир вокруг сузился до небольшого просвета, и он ничего не видел, кроме травы под ногами до да камней. «Сынок, ты ответь что-нибудь!» Чем я могу отплатить тебе? — Уйти. В конце концов тяжело прохрипел Уильям. От старика пахло кровью. — Так ты тоже далеко не уйдешь, сынок. Ты так плох. Может быть, я могу тебе чем-нибудь помочь? Дать кровь, еду, указать дорогу? — Дорогу. Уильям задумался. А ведь он так и не узнал, куда он идет и правильно ли. — Где я? Далеко добрался Денту? «О, сынок, так ты его почти прошел, только он сильно южнее!» Старик расправил белоснежную бороду. «Как прошел?» Застыл, как вкопанный Уильям. «В каком графстве я сейчас нахожусь?» Солорк, ответил старик. «Как? Уже в Соларге? Так быстро?» «А ты откуда идешь, сынок? Долго в пути?» «Не помню». Я шел по темным местам очень долго и часто терял сознание. «Похоже, ты заблудился. Мальчик мой, давай ты проводишь меня, старика, до дома, а то темнеет уже, могу и не дойти». «Мне нельзя к тебе в дом», — отказался Уильям. Буде тебе, ты спас меня от смерти. Неужели загрызешь старика в доме, нарушив все заветы Ямиса? По мне так сильно видно, что я не человек». Старик кивнул. Уильям согласился и поплелся за покалеченным старцем. Старого человека звали Хемарт, и он оказался очень болтливым. За час пути Уилл уже знал, что растет в лесу, каких цветов в этом году больше, каких меньше, почему Хемарт — шаман графства Солорг, и как он присматривает за лесами. Каждый мужчина в роду становился служителем леса и духа. Шаманами были его отец, дед, прадед. И так далее. Уильям слушал старика в полухо, перед глазами плыло, и хотя в горле еще клокотало от жажды, однако треп бойкого шамана успокаивал, на душе становилось не так тревожно, а то, что Уилл уже находился в графстве Солор, заставило его расслабиться. Погоня позади ему ничего не угрожало. Вскоре впереди показалась деревянная лачуга. Перед хижиной стояли клетки с разной живностью. Кроли, перепелки, цыплята, а вокруг дома разбит огород и травник. Старик отворил двери, хромая зашел внутрь, зажег свечу. У лачуги был очень низкий потолок, и высокому Уильяму пришлось передвигаться, согнувшись. В домике, несмотря на его небольшой размер, было не протолкнуться от мебели. Тут и письменный стол, и спальник для птиц, и кровать, и обеденный стол, стоявший вплотную к низкому окну. Весь потолок увешан пучками трав. Ворон, сидевший на жердочке, приветственно прокаркал хозяину. «Садись тут, мой спаситель!» Хеморт вежливо указал на низкий табурет. Уильям послушно сел. «Ну, рассказывай, куда ведет тебя дорога? И что ищешь ты в брасу денту молодой? Хм, человек!» Старик сел рядом и посмотрел на вампира. «Мне нужно найти графа Тостемара. «А, Филипп фонда Тостемара, наш сюзерен», — задумчиво сказал Хемарт. «Да, белый ворон живет в замке Брасу Отдохни сегодня, побудь моим гостем, а завтра отправишься к графу. Утром я покажу тебе короткую дорогу, чтоб ты дошел за день». Уильям помялся, осмотрелся. Он очень устал. Тело лихорадило и требовало отдыха. Но он не мог остаться, нужно было идти дальше. «Извините, Хемарт, не могли бы вы показать мне тропу сейчас? Я боюсь, что не могу остаться у вас». Горло сводило жажда. «Ой, да ты не переживай, мальчик мой. Я клянусь, что в моем доме тебе будет безопасно. А коль уж ты о моей жизни печешься, то сейчас». Старик подорвался и выскочил за дверь. Уильям напрягся и посмотрел в окно из бычьего пузыря, оплетенный плющом, куда пошел старик. Хемарджа подошел к клетке с кролями, вытащил одного и перерезал ему глотку, стал выпускать кровь в деревянный бокал. Внутри у вампиров все вскипело. Старик вернулся, долго шоркал ногами на пороге и, наконец, с услужливой улыбкой передал бокал. Я не знаю, как тебя отблагодарить, молодой человек. Поэтому это лишь малое, что я могу сделать для тебя. — Я не могу. — Извините. Вампир с трудом оттолкнул бокал. Старик поджал губы и грустно вздохнул. — Как же ты такой голодный доберешься до графа? Если ты сейчас не насытишься хоть немного, то когда зайдешь в большой город Брасу-Дента, что станется с тобой, а? — Уж не на людей или начнешь кидаться с голодухи, сынок? Уильям не подумал об этом. Он смутился от своей бестолковости, ведь старик был прав. Все же пить из бокала — это не впиваться зубами в глотку жертвы, так что мужчина взял кубок и осушил махом. Кровь была иной по вкусу, нежели та, что он пробовал у Удды. У нее был странный травяной привкус. Кровь практически не утолила его жажду, но ком в горле на время ослаб, и Уильям смог нормально дышать. «Спасибо, Хемарт!» Уильям неожиданно стал клонить в сон. Он понял, что не может больше сопротивляться слабости и стал проваливаться в забытье. «Пожалуйста, сынок. Что, спать хочется? Поди устал с дороги. Давай проведу к лежанке, отдохнешь». Последнее, что запомнил Уильям, это то, что старик помог ему подняться и довел до кровати, на которую он рухнул уже без сознания. Когда старик убедился, что вампир уснул, то бросился к столу. Быстро написал записку на клочке бумаги, скрутил ее в трубочку и прикрепил к ноге ворона, принадлежащего писарю Райгар. Он выпустил птицу, вернулся в дом и устало сел на табурет, вытирая пот с бледного лица. «Фу, получилось!» «Но, как говорил батюшка, лучше перебдеть, чем недобдеть!» Хемарт достал бутыль с отваром, который он прятал за дверью. Ему удался трюк с обманом. Он специально усадил вампира у окна, Демонстративно убил кролика, наполнив бокал кровью на треть, а при возвращении достал спрятанную бутыль и подлил часть содержимого в чарку. Но чтобы вампир не проснулся, раньше времени требовалось больше зелья. Хеммарт забил еще одного кролика, собрал кровь, а после откупорил бутылку, сел на колено около кровати, где в забытие лежал Уильям, и стал поить его снотворной смесью. Работало безотказно. «Пей, пей!» Несколько дней Уильям провалялся в забытии на кровати шамана в хижине. Старик время от времени подпаивал вампира дурманом, чтобы тот не приходил в себя. Через пару дней. Хижина Хемарта. Уильям открыл глаза и потянулся на кровати. Во рту было какое-то странное послевкусие после этого бокала. Он сел на кровати, потрогал больную руку. Боль в руке стала меньше, но полностью не исчезла. Кровь кролика только проваливала его в сон, но не дала никаких сил. Хемарта в лачуге не было. Уильям встал и осмотрелся, приходя в себя, с интересом подошел к письменному столу. Там лежали пергаменты с рецептами и письма. Удивительно, но старик, похоже, был грамотным. Он пробежался глазами по записям, письмам и рецептам пока взгляд не остановился на одной из записок, лежащей поверх всех прочих. Судя по загнутым краям, ее недавно сворачивали в трубочку. «Его сиятельство – граф Райгар Хеймвайр. Просим вас, верных ему слуг, помочь в поисках очень опасного существа. Это вампир, который выглядит, как молодой мужчина. Черные волосы до плеч, голубые глаза, высокий рост. Двигается в сторону Брасо Денто, в Солрак». «За любые сведения об этом существе, а также за его поимку, вы получите очень щедрую награду». Уильям побледнел и нервно огляделся. Около кровати, где он спал, стояла почти пустая бутыль. Мужчина схватил ее и понюхал. Там было что-то очень крепкое и по запаху напоминающее послевкусие после того бокала с кровью. «Одурманил! А я ему жизнь спас!» Он схватил записку и выскочил из дома, желая отыскать старика. Хеммарт кормил живность в клетках и беззаботно насвистывал, но, завидев озлобленного вампира, с письмом в руке бросился, схватил трость и заквылял в сторону леса. Уильям хотел было пуститься за ним, гнев захлестнул его, и он жаждал разорвать старика на куски. Но тут из леса выехали всадники. Увидев солдат, Хеммарт остановился. Он развернулся и победоносно посмотрел на вампира, рассмеялся и помахал тростью в воздухе. А верховых становилось все больше. Уже три десятка выехали из леса. «Я помог тебе, а ты вот как отплатил!» Закричал гневно Уильям, швырнул письмо на землю, побежал к лесу за домом шамана. Но с той стороны тоже показались всадники. Они взяли дом в кольцо, выставили копья и медленно двинулись вперед, приближаясь все ближе и ближе к Уильяму. С десяток цепных псов рвались в бой с пены у рта. Выхода не было. «Ну, привет, Уильям!» «Нашелся-таки!» Вперед выехал высокий и мощный мужчина в доспехах, поверх которых был накинут красный плащ. Это был Бартлет. «Похоже, здесь тебе уже не помогут, да?» Уильям почувствовал себя загнанным в угол. Солдаты достались с гремящие кандалы и приготовились сжать удавку, ощерившись копьями. «Ну что, будем по-хорошему все делать?» Бартлет криво ухмыльнулся. Коннитабль Оффорта проехал мимо старика» и, не глядя, швырнул на земь толстый кошель, набитый даринами. Старик, лепеча раболеп на благодарности, подобрал кошель и прижал к чахлой груди. Уильяму вдруг показалось, что в кольце всадников образовалась небольшая брешь. Не раздумывая, он кинулся вперед. — Значит, по-плохому! — снова ухмыльнулся Бартлет и жестом отдал команду. Всадники рядом с коннетаблем скинули луки. Уильям бежал к ощерившимся копьям, не оборачиваясь. Вдруг почувствовал резкую боль и с удивлением посмотрел на наконечник стрелы, внезапно выросший из груди. Затем еще один и еще. Лучники били в спину, не промахиваясь. Вампир хрипел, но продолжал бежать. Ряд всадников сомкнулся, закрыв брешь который бежал Уильям. Теперь впереди его ждали острые копья. Но он не растерялся. Резко остановился, оскалился и зарычал. Трюк сработал. Кони перед ним встали на дыбы... А вампир воспользовался создавшейся суматохой, ловко поднырнул под копья и побежал к лесу, что и сил. Он почти добрался до пушки леса, но точно брошенное копье пробило живот. После ослепительной вспышки боли вампир закричал. С тихим шелестом другое копье пробило грудь, а третье — ногу. Острия копий сверкали в воздухе, и их свист был подобен звуком смерти и боли. У Еремополна зем не в силах двигаться, из ран христала кровь. Он стал задыхаться и харкать кровью. У самого горла возникли острия нескольких копий. Затем кто-то рядом с ним спрыгнул с коня и прижал голову Уилла к земле большим сапогом. Перед глазами все поплыло, смазалось, и рыбак погрузился в мглу спасительного забытия. «Лучше было бы по-хорошему, да? Скольких моих перебил скотина!» С этими словами Бартлет вытащил из истекающего крови вампира копья, Обломал стрелы, надел на него кандалы и бесцеремонно закинул на круг перепуганной лошади. Отряд отправился назад в Ворды. Спустя два дня, на въезде в Большие Ворды, Уильям очнулся от резкого и смачного удара по лицу. Били ладонью в тяжелой латной перчатке. «Очнись!» Бартлет привел вампира в чувство. «Не же тебе на лошадином крупе въезжать в свой родной город! Как-то это не торжественно!» «Да пошел ты!» — Прохрипел Уильям. Он давился кровью и едва мог говорить. Довольный Бартлет рассмеялся и прикрепил к кандалам железную цепь, а после бесцеремонно спихнул пленника с лошади. Забравшись в седло, он чуть пришпорил жеребца, И тот, послушный воле хозяина, поскакал вперед, неспешной рысью. Уильяма протащило по земле, камни содрали кожу с живота, и он завопил от боли. — Ну, чего лежишь? Вставай! — ухмыльнулся Бартлет. Я не хочу притащить в город истертый огрызок! Солдаты, ехавшие сзади, рассмеялись. Варды были в десяти минутах ходьбы. Уильям с трудом поднялся на ноги, но те не слушались его. Сознание плыло, а раны жутко кровоточили. Из груди доносились хрипы, и каждый вдох отдавал острой болью во всем теле. Ну, и как тебе, Дар Старейшин, нравится? тихо спросил Бартлет. Ответа не последовало. У ему приходилось все силы тратить на то, чтобы не упасть и поспевать за лошадью. А, в молчуна решил сыграть? Побыть героем? Солдат криво усмехнулся. Ну-ну! Лево, они возвращаются, они поймали его. Ева затрясла полусонного Леонардо за плечо, тот отбросил книгу и посмотрел в окно. Вереница всадников езжала в город. Впереди отряда чинные величаво вышагивал конь Бартлета, а сам коннитабль держал в руках цепь, на которой вел закованного в кандалы пленника. Близнецы спешно оделись и выскочили на улицу. Народ стекался на площадь, был конец дня поэтому все уже вернулись с полей, охоты, рыбалки, и теперь люди жаждали зрелищ. Лошадь Бартлета ступила на площадь. Толпа, увидев Вильяма, окровавленного и одетого в лохмотье, в оковах, заулюкала. Пленник недоуменно озирался, не понимая, что происходит и чего хотят люди. И почему они его так встречают? Медленным шагом он плелся за Бартлетом. Казалось, что весь город собрался на площади. Люди окружили его со всех сторон, «Но откуда столько злобы в их взглядах? Чего они все ждут?» — подумал Уильям. Неожиданно раздался свист, и ему в голову прилетел камень. По виску потекла кровь. Уильям зашатался, коснулся раны и ошеломленно посмотрел на того, кто это сделал. Камень кинул его сосед из варцев — Эгрирор, друг Малика. Толпа восторженно взревела, люди иступленно закричали, и уже град камней полетел мужчину. «Скотина! Хотел наших детей сожрать! Безбожник! Демон! Чудовище! Все наши беды из-за тебя! Чтоб тебе пусто было!» Уильям в ужасе прикрывал голову руками и шел дальше, опустив глаза вниз. «Что происходит? Ему казалось все ненастоящим. За что? Что он сделал этим людям? Он никого не тронул и покинул город». Уильям хотел исчезнуть из этого мира навсегда. Его тело горело от жара и боли. Обломки стрел до сих пор торчали из груди. Он задыхался и кашлял кровью. И не понимал, почему он до сих пор жив, почему он еще двигается и дышит. Почему Гиффорд назвал это даром? Это более походило на проклятие. Он хотел умереть от позора, от усталости и от боли. Хотел, но не мог. Толпа кричала, называла Уильяма демоном и чудовищем. Те, с кем он несколько дней назад здоровался и спрашивал об их здравии, сейчас в выступлении целились с него камнями, желая попасть как можно точнее в голову, в грудь. А когда камней в поле зрения жителей варцев не осталось, они перешли к оскорблениям, и те били еще сильнее. Тело молодого мужчины, болезненно худое и бледное, покрылось синяками и кровоточащими ранами. Вскоре на нем не осталось ни одного живого места. Его шатало из стороны в сторону и он с трудом сдерживал мучительные рыдания, прятал лицо от этого ужаса и позора, обхватив голову руками с кандалами на запястьях. За долгий путь по лесам одежда его превратилась в лохмотья, а волосы слиплись и покрылись грязью, свисая патлами на бледное лицо. Весь обмазанный кровью с торчащими из груди обломками стрел, Уильям менее всего походил на себя прежнего и на того чистого и аккуратного рыбака из малых варцев, которого все знали. В глазах селян он, грязный как черт, худой, дрожащий и рыдающий, казался страшным чудовищем, которого Грагу не спаслал принести горе и беды большим вардам. Бартлет остановил коня, спрыгнул на землю и поднял руку, требуя от толпы тишины. Солдаты кричали, чтобы люди перестали кидать камни и успокоились. Наконец на площади воцарилась некое подобие тишины. Люди умолкли и лишь озлобленно пялились на незможденного и избитого Уильяма, который боялся убрать от лица руки и тихо рыдал. Ядовито улыбаясь, Бартлетт отстегнул гремящую цепь от кандалов. Четыре солдата подошли к пленнику и схватили его за руки. Каннетабль подошел к Уильяму походкой победителя. Он взял его за подбородок и сказал, «Уильям, хватит смотреть вниз, посмотри наверх! Тебя там ждет женщина, которая так пыталась тебя защитить и обмануть меня!» Каннетабль был не просто доволен, он был счастлив. Уильям невольно послушался и поднял глаза. Он стоял перед позорным столбом, а наверху было подвешено тело Удды, уже высушенное солнцем и покачивающееся в сильных порывах теплого весеннего ветра. Вороны исклевали тело до самых костей. Уильям смертельно побледнел и на секунду потерял землю под ногами. От падения его удержали солдаты, схватив под локти. Бартлет рассмеялся и довольно потер большие ладони, предвкушая дальнейшее веселье. Он приблизился почти вплотную к пленнику и посмотрел в его глаза, полные горя и отчаяния. — Ну как, вордалак, как тебе? Нравится? Уильям замер, сжал челюсти, в его взгляде что-то поменялось, и Бартлет почуял неладное. «Убью — Убью! Нечеловеческий рык раздался из глотки пленника. Он размахнулся и резко ударил своим лбом в лицо Бартлета. Канетабль отлетел на пару васов. Рассверепевший Уильям оскалился, блеснули клыки. Он вырвался из рук четырех стражников и в два прыжка настиг пытающегося подняться Бартлета, запутавшегося в собственном плаще. Уильям схватил его за редкие волосы и стал силой бить головой о землю. Вокруг закричали солдаты. Они сначала в пятером, потом в десятером пытались оттащить Уильяма от Канетабля но тот словно не чувствовал их. Он превращал лицо Бартлета в кровавое месиво. На всю площадь слышался хруст ломающихся зубов и челюсти. Люди же затихли и с бледными и перепуганными лицами наблюдали за этим избиением. Они увидели безумный и резко потемневший взгляд некогда миролюбивого и добродушного рыбака. Длинные и тонкие пальцы мужчины, перемазанные грязью и с обломанными ногтями, удлинились и стали больше походить на звериные когти, чем на человеческие ладони. И каждый на площади увидел его клыки, но не обратил внимания на боль и страдания, столь отчетливо читаемые на лице Уильяма. И последние сомнения в том, что рыбак из варцев обратился в демона, теперь исчезли. По площади пронесли стихи молитвы Ямису. Народ осенял себя знаком Бога, проводя пальцами от лба до подбородка. Солдатам, наконец, удалось остановить избиение Бартлета. У Уильяма схватили за длинные грязные волосы, шею и подмышки, Кто-то поднял ноги в воздух, от чего тот потерял опору и упал назад. Рыдающего и извивающегося вампира с трудом подтащили к позорному столбу и закрепили кандалами вокруг. Уильям попытался вырваться, но понял, что не сможет, и потому затих и тяжело задышал, вдыхая аромат крови капитана. То, что он сделал, забрало у него последние силы. Люд в ужасе смотрел на лежащего в луже крови Бартлета. На площади стояла мертвая тишина. Перепуганные солдаты ощупывали коннитабля, и, к их счастью, оказалось, что он был жив. Издающий булькающие звуки коннетабль поднялся, шатаясь, ничего не понимая. Помощники схватили его под руки и потащили в палатку. Массивное лицо было разбито, большая часть зубов осталась на земле, крепкая челюсть свернута, а широкий нос разможжен. — Ну что, кто-нибудь еще хочет мне сказать что-нибудь? — обратился к толпе Уильям. Он закашлялся, выплюнул сгусток крови и продолжил хриплым голосом. «Я за всю свою жизнь не украл ни одного дарена, Старался жить по чести и совести. И вы мне заявляете, что я жру ваших детей? Ничтожные и глупые трусы!» Смертельно бледная толпа слушала Уильяма. Даже солдаты притихли и смотрели на него испуганно. На площади стояла абсолютная тишина. «Бабушка Удда не сделала вам ничего плохого, когда помогла мне. И я бы ушел, и вы забыли обо мне навсегда. Зачем вы так с ней поступили? Зачем? Откуда в вас это?» Неожиданно Уильям увидел в толпе Линаю. Ее держал под локоть Генри. Он резко замолчал и ошарашенно посмотрел на пару. Подняв глаза, девушка встретилась с ним взглядом. Она рыдала, и слезы ручьями лились по ее щекам. Чуть в стороне от Линая вампир увидел матушку, но на нет опустила голову и исчезла в толпе, покачиваясь. Потеряв всякий интерес ко всему вокруг, Уильям уронил голову на грудь и перестал реагировать на происходящее вокруг. Значит, я нашла своего суженого, а матушка боится даже смотреть собственному сыну в глаза. Еще он не понимал, почему Бартлетт не умер, почему не вышла отомстить за смерть Удды. Уильям устал от всех этих мыслей, этой бессмысленной жестокости, от этой толпы вокруг. Он отчаянно хотел покоя, усталость взяла свое, и рыбак провалился в тревожный сон. Солдаты разогнали толпу и выстроились вокруг палатки с раненым командиром. Другая часть охраняла Уильяма, намертво прикованного к столбу. Над городом зашла луна, и Ева смотрела в окно на спящего у столба Уильяма. — Лео! А тебе не кажется странным, что он спит? Старшие же не спят вообще, лишь дремлют. Я размышлял об этом. Может быть, он еще не полностью обратился? Отец говорил, что когда он получил дар, то на адаптацию ушло больше сезона. Да, но смотри на него. Он даже не регенерирует. У него из ран постоянно сочится кровь. Он настолько слаб, что словно находится на грани между жизнью и смертью. Моя любимая сестра, какая нам разница, что с ним? «Главное, чтобы не умер раньше времени!» — улыбнулся Лео. Следующее утро началось с криков. Писарь и советник Райгара, уважаемый господин Аллатид, пытался остудить очнувшегося Бартлета. Лицо солдата было в повязках, он что-то шепелявил практически беззубым ртом и истерично рвался к привязанному к столбу Уильяму. — Сэр, прошу вас, успокойтесь! Вы же убьете его! Он нужен живым господину! — вопил в страхе Шарль Аллатит. — Я его не убью, я просто спущу с него шкуру. Ему шкура не нужна. Разойдитесь, собаки, а то и вам достанется. — Остановите этого безумца, иначе господин Райгар нас всех покарает. Воины встали живой стеной, не пуская бешеного Бартлета к пленнику. Тот рвал и металл, кидался на своих людей, а его пытались успокоить. В конце концов, Бартлет смачно выругался и вернулся в палатку. А через пару часов, когда дело шло к полудню, и советник мирно дремал в соседней палатке, канитабль снова вышел и отправился к Уильяму. «Оштабьте наш двоих!» — приказал Бартлет охране. Охранники втянули головы в плечи. «Господин, советник Аллатит приказал никого не пускать к пленному и обеспечить его сохранность!» — промямлил один стражник. А кто обеспечит твою шелошность? прорычал шепеляво, словно зверь Бартлет. Пошли вон, шкаты! Охранники помялись, глянули друг на друга и спешно покинули пост. Приказ советника есть приказ, но с господином Орс упалом в таком настроении связываться. Прямой путь в могилу раньше положенного времени. Уилли, мочнувшись от криков, все это слышал, но продолжал и дальше безучастно рассматривать то, что было когда-то ботинками на его ногах. Дождавшись, пока солдаты отойдут на достаточное расстояние, Канетабль присел на корточки около Уильяма. «Значит, шило почувствовала а, упырь?» Уильям молчал, продолжая и дальше смотреть на свои ботинки. «В глаза мне смотри, когда я с тобой разговариваю!» рявкнул Бартлет, вытащил из ножен меч и приставил его к горлу вампира. Уильям поднял глаза, и их взгляды встретились. Ему тяжело было сконцентрироваться. Перед глазами постоянно плыло, и лицо конетабли то двоилось, то троилось, приобретало странные черты и казалось совершенно призрачным, выплывшим из тумана. Бартлет увидел уставший, потухший взор вампира и опустил меч. То, что он принимал за дерзость, на поверку оказалось лишь тупой изможденностью. «Ну и о чем нам разговаривать? О том, что ты меня поймал, и я скоро умру?» — прошептал Уильям. Каждое слово давалось ему тяжело. Он закашлялся, и кровь потекла по подбородку. Почему-то в памяти всплыло то утро, когда он лежал на обломках дома и разговаривал с Гиффордом. «И об этом тоже!» — ухмыльнулся Бартлет и с довольной улыбкой посмотрел на страдающего вампира. «Я ошибался, и дела у тебя совсем плохи. Даже раны не регенерируют. Мертвецы в земле и то вешелеешь смотрятся» бартлет басовито хохотнул и, болезненно сморщившись над повязками, продолжил. — Не волнуйся, скоро твои мучения прекратятся. Завтра прибудет повозка с клеткой, хотя ж твоим шостоянием она особо и не нужна. А мы прогуляемся до Фургоша, а там мой господин выпьет тебя суха и заберет дар. А я буду с наслаждением смотреть на это». «Что ж твой господин, если он так хочет забрать этот дар, сам сюда не явился?» — прохрипел Уильям. «Граф Хеймвайр уже больше полувека не покидал замок. Если бы мы обнаружили еще живого Гиффорда, то господину бы доставило большое удовольствие пежекжись глазку своему врагу. Ради этого он бы наверняка покинул замок. Но не ради рыбака». «Ты даже раны свои залечить не можешь!» «Ты поштыдное пятно на роду высших!» Бартлет коснулся раны на животе рыбака и силой надавил, отчего Уильям застонал от боли, а по пальцам в латных перчатках к побежала густая кровь. Он поднес кровь к перевязанному лицу, поглянулся по сторонам и слезнул. «Да ты, вампира, не обратился до конца!» Ухмыльнулся солдат и прикрыл от наслаждения глаза, причмокивая тем, что осталось от губ. Я бы шам тебя выпил. От демонова знает, как работает этот обряд передачи крови. Помедлив он добавил. Говорят, что либо должен быть шевершен древний обряд на демоническом языке, либо другой старший может силой забрать дашь. А вдруг я тебя ошушу, а не обращусь? Не, я так рисковать не хочу. Но как же ты так, мальчик? Уильям бессильно уронил голову на грудь и завалился на бок, погрузившись в бессознательное состояние. Его силы закончились. Эх, как жаль, что у тебя нет шил поддержать нашу увлекательную бешеду. А я хотел узнать, как же ты шкельпе породнился, а? Так ты, похоже, еще и очень голоден. Я представляю, каково тебе сидеть здесь чувствовать запахи этих людей. Горло не больше разжевывает на части от жажды, да? Уильям не отвечал. Бартлет довольно усмехнулся, облизнул остатки крови, убрал меч в ножны и вернулся в палатку. Нашел день, а Уильям так и остался лежать на земле, не приходя в себя. Это забытье было спасительным для него, ограждало от всех мучений и дурных мыслей, переносило его в мир грез, подальше от позорного столба. Линая все эти ночи практически не спала и постоянно плакала. Из окна своей комнаты целыми днями она смотрела на бессознательного Уильяма, лежащего на земле. Девушка уже два дня не покидала комнаты. Отец запер ее после того, как Уильяма в город приволокли солдаты. И лишь в сопровождении матери ей разрешалось спускаться вниз для обеда и посещения туалета. ее временами казалось, что Уильям мертв. Он был так сильно изранен, что лежал на пропитанной его же кровью земле и не шевелился. Но канетабль Бартлет иногда подходил к вампиру, прикасался к шее и возвращался спокойным шагом в палатку. Правая рука Райгара выставил шестерых человек в охрану чтобы те не подпускали никого к пленнику. Лина я с ужасом вспоминала, как со стервенением швырял камни в собственного брата Малик, как достопочтенный вождь Кадин называл его демоном, и с пеной у рта целился рыбаку в голову. Как на нетто молча взирала на это, лишь безумие в ее глазах и бледный цвет лица выдавал то, что она не смогла принять новость об обращении сына в чудовище, и до сих пор верила в него и любила. Те, кто еще неделю назад казались и людьми, на площади вели себя как настоящие чудовища, закидывая беззащитного камнями, нанося ему жуткие раны, оскорбляя его самыми отвратительными словами. Как бы она хотела спуститься из окна третьего этажа, подбежать к ему и помочь ему, а мыть раны, перевязать. Но что она могла сделать против шести стражников и агрессивно настроенного города? «Дело плохо», — тоже смотрела в окно Ева. «Ты гляди». Он уже больше дня не приходит в сознание. — И что мы можем сделать? Там целый гарнизон. Лео беспокойно наводил порядок в сумке. — Да, но вдруг он умрет? — переживала Ева. — Он же еще не до конца обратился. Вдруг он смертен? — Ева, еще раз повторяю, мы ничего не можем сделать. Лучше собирай вещи. Сегодня или завтра должны прибыть и клетка, и подмога. Тогда все и решится. — раздраженно сказал Леонард. Этот рыбак пока не умрет. Так говорил отец. Помнишь? Вечерело. На Варде опустился густой туман, и лес вокруг осветился волшебным блеклым светом мацурок, которые, подобно мари колыхались из стороны в сторону в тумане между сосен. Плотные хлопья ползли по земле, и охрана Уильяма подошла чуть ближе к пленнику, боясь потерять его из виду. На подоконник комнаты Лево приземлился с громким карканьем таки-таки. «Скоро! Скоро, граф!» — прокаркал он. «Тише ты!» Леву обхватил клюв птицы и когда-то замолкла, погладил ее. «Ева! Скоро мы заберем этого рыбака, и тогда... Тогда отец должен выполнить свое обещание». «Похоже, что только оно тебя и беспокоит». Чуть печально прошептала Ева, покачивая головой, обрамленной пышной копной волос цвета бронзы. Через время солдаты на площади приветственно закричали... В ворота города въехала большая повозка с металлической клеткой наверху. Это была очень крепкая клетка с толстыми прутьями и мощным засовом, закрывающимся на огромный замок размером с два кулака мужчины. тяжелую повозку тащили четыре лошади. Сопровождающие клетку спешились, поклонились вышедшим из палатки к коннетаблю Бартлету Палу и советнику Аллатиду. «Сэр!» громко сказал командир отряда, обращаясь к анетаблю. Его взгляд на мгновение задержался на обезображенном лице. На мгновение командир уж больно засомневался, к тому ли он обратился. Но красный плащ и доспехи указывали на то, что перед ним Бартлетт. «Повозка из Офорта прибыла. Мы готовы заменить лошадей и тронуться в обратный путь». «Молодцы!» — похвалил Бартлетт и крикнул солдатам. «Шворачивайте лагерь! Выдвигаемся!» На площадь стекался любопытный сонный народ. Алиная подбежала к окну, распахнула ставни и с ужасом посмотрела на отвратительную клетку. Так вот чего они все ждали. О, Ямис, бедный Уильям, вести его, как зверя в клетке. Солдаты оттеснили народ, быстро разобрали палатки и навьючили нетерпеливо перебирающих копытами лошадей. Бартлет подошел к вампиру и снял цепь саков. Уильям продолжал лежать на земле и тяжело дышать. «Что же ничтожество?» Ухмыльнулся довольно коннитабль, схватил вампира за кандалы, протащил до клетки и небрежно закинул туда, как щенка. Солдаты прикрепили железные цепи внутри клетки к оковам и захлопнули дверь на внешний засов, затем закрыли замок, а ключ передали к коннитаблю. Повсюду царила суматоха, воины Райгара запрыгивали в седла и готовились к отъезду. Навьючивали коней и ослов, выносили снеть из харчевни, грузили мешки с овсом. Бартлет, уже будучи верхом, обратился к гудящей толпе. «Мой лорд, Райгар Хембар, благодарен вам за гостеприимство и пищу, которые вы нам предоставили. Мы поймали это опасное чудовище и готовы отправиться во фуртуш, чтобы изгнать демона и очистить ваш город. Я желаю всем вам спокойствия и процветания». «Да хранит ваш Ямиш!» Толпа рукоплескала коннетаблю в красном плаще, а старейшина и хор подбежал, поцеловал руку Бартлета и упал на колени в смирении. «Мы благодарны вам, что спасли нас от этой кровожадной твари, чтоб ей пусто было! Вы наш спаситель!» — кричал он. Толпа радостно визжала. Неожиданно земля задрожала и загрохотала от множества копыт, Мария Мацурок, перепугавшись громкого шума, отхлынула куда-то далеко за деревья. Все, кто был на площади, с тревогой смотрели на городские ворота. «Что за...» — обернулся Бартлет. В ворота города на площадь въехал большой отряд из полусотни воинов. Все как на подбор в хороших доспехах и на крепких конях, украшенных зеленой попоной. Впереди отряда ехал мужчина в кольчуге с надетой поверх туникой зеленого цвета. Обшитый зелеными нитями у горла и по краям. Чуть правей середины груди красовалась золотая брошь, изображавшая ворона с распростертыми крыльями. За спиной развивался зеленый плащ с гербом в виде ворона на зеленом поле. На плечах накидку украшали черные, как смоль, перья. На уздечке вороного жеребца покачивались позолоченные кисточки, а на попоне красовался тот же герб, что и на плаще. Отряд окружил солдат Бартлета, клетку и капитана, ощерившись блестящими наконечниками копий. Простой люд в страхе разбежался и попрятался по углам, наблюдая за происходящим с большим интересом. Тем временем Лео и Ева продирались сквозь убегающих людей к прибывшим всадникам, которых в общей суматохе было в полтора раза меньше, чем солдат Райгара. Однако в сравнении со слишком толстыми, слишком старыми или наоборот слишком молодыми воинами Райгара, одетыми в самые простые доспехи и грязную и замызганную одежду. Солры, или как их еще называли вороньи всадники, казались много мощнее и воинственнее. Их сияющие нагрудники, украшенные причудливой гравировкой, развивающиеся плащи за спинами и отличные ухоженные жеребцы выглядели настолько убедительно, что люди Райгара даже и не подумали сопротивляться, а просто побросали мечи и копья на землю, подняв руки вверх. Глава отряда легко спрыгнул с вороного крепкого жеребца и энергичной походкой направился в сторону Бартлета. «Какого демона тебя сюда принесло, белый ворон?» Провел коннетабль и угрюмо посмотрел на приближающегося графа из-под повязок, обильно опутывающих разбитое лицо. Конечно же, он понимал, зачем, а точнее, за кем Филипп притащился в такую даль с половиной эскадрона Солров. «Филипп фон де Тастемара Выглядел пожилым мужчиной, чуть выше среднего роста, худощавого телосложения. Его густые седые волосы опускались до плеч, которые он часто подвязывал лентой в хвост на затылке. За белоснежную шевелюру он и удостоился прозвища «белый ворон». Густая щетина, тоже почти седая, и еще темные брови с небольшой проседью, из-под которых смотрели проницательные властно-синие холодные глаза, жесткая линия губ, Чуть вытянутое, но красивое лицо с длинным носом. Все это собиралось в единый образ властителя. — Я тебя не сразу узнал, Бартлет, усмехнулся Филипп. Он окинул капитана ледяным презрительным взглядом. — Ты знаешь, за кем я пришел? — Знаю, — огрызнулся Бартлет. Но ты его не получишь. Он в наших землях и принадлежит нам. Тем временем Ева подошла к клетке и дотронулась до лежащего без сознания Уильяма. Тот дышал, но очень тяжело и прерывисто. Филипп поднял руку, и всадники плотнее сжали кольцо. «Я у тебя не собираюсь спрашивать разрешение», — Бартлет Орс упал. «Я забираю пленника, так что просто отдай мне ключ», — холодно сказал. «Иначе я просто убью всех вас и заберу его силой». «Ты не пошмеешь», — огрызнулся капитан. «Ты хочешь развязать войну из-за обычного рыбака?» «Тебя вообще здесь не должно быть по соглашению!» «Я уважаю решение своего друга Гиффорда, поэтому я представлю Уильяму суду, и совет уже будет решать его участь. А ты, пес, следи за своим языком!» Филипп снова поднял руку, и кольцо Солоров сжалось еще плотнее. А блестящие в свете факелов острия копий всадников уперлись в перепуганных солдат Бартлета. Канетаблю Оффорта побагровел. Я оглянулся мрачным взглядом вокруг себя, словно желая, чтобы с ним рядом возник его господин Райгар Хеймвайр. Хотя Райгар и может лишить его жизни за провал столь ответственной миссии, но сейчас перед Бартлетом стоял более старый и опасный вампир, с которым коннитабль тягаться не мог и не хотел. Он сжал челюсти, достал из кармана ключ и в бешенстве швырнул его на землю. Ты еще пожалеешь! Прошипел помощник Райгара. «Тебе повезло, что господин находится в замке!» «Это ему повезло, что он находится в замке!» Презрительно усмехнулся граф Филипп фонда Тастемара. Ева подбежала, быстро кивнув отцу, подняла ключ и заспешила в сторону клетки. Она отперла клетку и с помощью высокого рыжеволосого командира отряда Филиппа освободила Уильяма Таков. Они вдвоем подняли его бесчувственно изможденное тело, И на руках перенесли к лошади с установленными в седле носилками. Когда дело было сделано, Лео и Ева вскочили на запасных коней отряда солоров и расположились по бокам от коня Уильяма, охраняя ценный груз. Филип развернул своего коня к воротам больших вордов с его лица не сходила тщеславная улыбка победителя. Вслед за белым вороном потянулся весь отряд лошадь с носилками под охраной близнецов а позади воины во главе с рыжеволосым высоким мужчиной в дорогих доспехах и развивающемся красном плаще, который помог Еве освободить Уильяма. Бартлетт проводил полуэскадрон глазами, и когда тот исчез за горизонтом, громко выругался и грубо крикнул солдатам. — Какие же вы идиоты! Мы возвращаемся в Офургус! Повозку, оставьте здесь! Народ перепуганный и молчаливый возвращался по домам, Алина еще долго смотрела из окна своей комнаты на городские ворота, за которыми скрылся отряд белого ворона, увозящий Уильяма. Она простояла еще час, вытирая слезы широким рукавом голубого платья и чувствуя облегчение на сердце от того, что ее возлюбленный все еще жив. «Я надеюсь, ты будешь счастлив», – прошептала она.